Глава 9. Когда мы подъехали к дому, Северин выбрался из автомобиля первым, после чего услужливо распахнул передо мной дверцу и подал руку, помогая выбраться из салона. Я немного удивилась тому, что мне было приятно, прикосновение его пальцев слишком нежное и бережное. На миг даже показалось, что он задержал мою руку в своей немного дольше, чем положено. Не удержавшись, я посмотрела Норфолку в глаза, явно читая в них, что он силится что-то мне сказать но в итоге так и не решился это сделать. «Я надеюсь, с мистером Баратом будет всё хорошо?» – спросила я, осторожно высвобождая руку из его мягкого плена. «Думаю, к утру Генри придёт в порядок», – ответил Северин. «Если позволите, я заеду справиться о его здоровье». Продолжила я официальным тоном. «Буду рад вас видеть, миледи». Принц коротко кивнул. Я взглянула через его плечо на распахнувшиеся двери своего дома. Оттуда ко мне с зонтом в руках спешил дворецкий. Странно и почему я не заметила, что начался дождь. Нурфолк передал дворецкому корзину с Мартой и, бросив на меня прощальный взгляд, попрощался, сел в машину и уехал. «Леди Кейлин», — сказал Руперт, — я вздрогнула, поймав себя на том, что смотрю вслед удаляющемуся автомобилю. «Идёмте в дом. Ваш отец всё ждёт вас у себя?» «Конечно». Кивнула я, не удивившись тому факту, что отец не лёг спать и ждёт меня. Оказавшись в доме, первым делом выпустила Марту. Кошка выбралась из корзинки, поглядывая на меня с явным неудовольствием. Я погладила мягкую шерстку, надеясь, что это поможет ей успокоиться. «Прости, Марта, если поездка вышла немного некомфортной», обратилась я к кошке, пока Руперт относил мою верхнюю одежду. «Это пока побудет твоим новым домом». Марта направилась к лестнице и с интересом принялась обнюхивать перила. Вернулся Руперт. Остановился рядом, вопросительно глядя на меня. Затем покосился на мою питомицу. «Руперт, моя кошка пока поживёт в замке», объяснила спокойно присутствие кошки и затем распорядилась. «Принесите, пожалуйста, чай в кабинет отца. И на сегодня можете быть свободны». Дворецкий поклонился и ушёл. Я поднялась к отцу. Дверь в его кабинет была приоткрыта. В проём лился мягкий свет. Я вошла внутрь и увидела отца, сидящего за столом. Он разбирал какие-то бумаги, но, услышав мои шаги, оторвался от своего занятия и поднял голову. «Что-то поздновато возвращаешься». Заметил мой лорд Коберна и, сложив бумаги, сунул их в верхний выдвижной ящик. Я села напротив, буквально утонув в мягкой обивке кресла. «Я видела кристалл», – произнесла, глядя прямо в глаза отцу. Маркус удивлённо изогнул брови и застыл в ожидании моего рассказа. Про фото я решила пока умолчать. Пока мы с Норфолком отсутствовали, в его доме побывали грабители. Начала я свой рассказ. Гостивший там некий Генри Барат, друг принца, попытался воспрепятствовать им. «Его едва не убили, а точнее, почти убили. Если бы не Северин, думаю, этот Генри был бы мёртв». Выдержав многозначительную паузу, я вопросительно взглянула на лицо отца. «Это ведь было подстроено? Вы использовали меня, чтобы выманить Норфолка из дома?» Кобр отрицательно покачал головой. «Нет», — сказал он твёрдо, — «я не участвовал в этом. Если его величество и приказал своим людям обшарить дом брата в его отсутствие, то меня он об этом не предупредил». Я вздохнула. «Папа, я же не дура и прекрасно понимаю, что случаи с машиной и на охоте кем-то подстроены. А теперь ещё и это нападение на Генри?» Мне не хотелось верить, что в этой игре я разменная монета, но все факты свидетельствовали именно об этом. Скрипнула открывающаяся дверь. Возникший на пороге Руперт вошёл в кабинет и поставил на стол чашки и чайник, после чего, поклонившись, бесшумно удалился. Я налила себе чаю и сразу пригубила, обжигая горло. Резко поставила чашку на стол. Отец молчал, явно не желая обсуждать всё, что случилось. Возможно, он просто сам не знал, что сказать. «Я устала сегодня», – произнесла со вздохом. «И раз уж ты не желаешь поддерживать беседу, то пойду приму душа и лягу спать». Уже у дверей меня остановил голос отца. «А как прошло свидание?» «Замечательно», – ответила я. «Я думаю, тебе стоит побывать во дворце и дать отчёт Его Величеству о том, что ты уже узнала», – проговорил отец. «Пойми, мы не можем теперь отступиться, назад пути нет». «Я поняла», — ответила коротко. «И хорошо, я поеду во дворец с отчётом». Не оглядываясь и пожелав отцу спокойной ночи, я вышла из кабинета и прикрыла за собой дверь. Если бы отец только знал, как мне не хотелось ехать во дворец. Я уже жалела о том, что согласилась на эту авантюру. Теперь, когда узнала Северина, моя размеренная жизнь, привычный уклад, пошатнулись». И даже брак с Эдвардом, воспринимаемый мной ранее как нечто правильное и само собой разумеющееся, теперь уже таковым не казался мне. Во что ввязался отец? Я и не думала, что это настолько серьёзно. Король действует гадко и подло. Северин явно не заслуживает подобного отношения. Я уснула только под утро. «Почти всю ночь, проворочавшись под одеялом, то и дело вспоминала этот проклятый кристалл, который на какие-то несколько мгновений оказался слишком близко и в то же время недостижимо далеко. Если бы я только смогла достать его тогда, все бы закончилось. В моей душе снова воцарился бы покой. Я вернулась бы к прежней жизни. Эдвард, работа, отец. Но что, если Амадеус использует артефакт во зло?» Я уже успела понять мощь кристалла, но сильно сомневалась, что увиденное — предел возможностей этого камня. И теперь мне казалось, что король задумал дурное. Вот только верить в подобное не хотелось, и я отчаянно надеялась, что и моё падение с моста, и история на охоте — просто совпадение. Только подсознательно понимала, как сильно ошибаюсь». Спустившись по лестнице, Генри Барат направился в обеденный зал. Хозяина дома он застал сидящим за столом. Его высочество пил кофе, читая какую-то статью в свежем номере утренней газеты, доставленной услужливым Келли. Верный Буч лежал у ног принца и дремал, положив голову на сложенные передние лапы, но почти сразу приподнялся, почуяв запах гостя. Едва посмотрев на пса, Генри подошёл к столу. В воздухе витал аромат свежего кофе и сладкой выпечки. В стороне от Норфолка застыл на вытяжку лакей. Завидев вошедшего Генри, Второй слуга тут же поспешил к нему. «Доброе утро, сэр», — поприветствовал барата Лакей. Генри кивнул в ответ, усаживаясь напротив Северина. Хозяин дома оторвался от чтения и взглянул на друга. «Что вам налить? Кофе? Чай?» — предложил слуга. «Кофе», — коротко бросил Генри. Он все еще чувствовал себя слабым после того, как вчера потерял слишком много крови. Норфолк некоторое время рассматривал Барата, затем спросил. «Сильная слабость?» Да признался Генри. «Голова кружится. Чувствую себя неважно. Этот чертов воришка едва не прикончил меня. Не подоспей ты вовремя даже представить себе не хочу, что произошло бы». «Ты бы умер», усмехнулся Северин. «Звучит так обнадеживающе». Пошутил Борат и взял в руки чашку с кофе, наполненную слугой. Он сделал глоток, и на его лице расплылась довольная улыбка. «Ладно, давай поговорим о чем-нибудь хорошем», сказал он. «Мне сейчас как никогда нужны положительные эмоции». «И что ты хочешь услышать от меня? Анекдот?» Северин снова углубился в чтение. «Как что?» – удивился Борат. «Я хочу, чтобы ты рассказал мне о том, как прошло вчерашнее свидание с нашей милой леди Каэлин». «Более-менее», – ответил Норфолк. Генри удивлённо посмотрел на друга. «И это всё?» – произнёс он. «Мне казалось, тебе прямо не терпелось вчера увидеться со своей прекрасной леди». «Или она за один вечер успела тебя разочаровать? С ней что-то не так? С ней всё в порядке». Северин бросил сложенную газету на стол. «Просто я не собираюсь тешить тебя рассказами о своей личной жизни. И, кстати, вчера она видела кристалл». Генри замер. «И что? И ничего?» Северин пожал плечами. «Я не заметил ничего особенного. Обычный интерес человека, увидевшего нечто новое. Это, кстати, из-за тебя мне пришлось раскрыть камень». «Я дико извиняюсь», – Борат развёл руками. «А всё же подробности свидания мне сегодня будут известны». Норфолк нахмурился. «Даже так?» – Генри допил кофе. «Кстати, она сегодня собиралась приехать проведать тебя», – добавил принц, поднимаясь из-за стола. «Что ж, буду рад», – Борат проследил взглядом за Норфолком. Принц позвал собаку и, кивнув другу, вышел из зала, отправившись на прогулку. Генри подозвал слугу, тот налил ему еще кофе. Мужчина встал и направился к окну. Через несколько минут он увидел выходившего из дома Северина. Маленький буч прыгал вокруг хозяина, Норфолк что-то сказал собаке и направился в сторону озера. Генри следил за принцем, пока и он, и собака не скрылись из виду за густыми кустами увядшего рододендрона. «С самого утра я искала Марту, но кошка словно сквозь землю провалилась, хотя я прекрасно помнила, что, засыпая, видела, как она улеглась на моей кровати, свернувшись уютным клубочком у моих ног. А вот, проснувшись, я встала, а её и след простыл. Я прошлась по этажам, зовя потеряшку по имени, но она так и не появилась и, кажется, не собиралась этого делать. Всё же не просто так кошек называют животными, которые гуляют сами по себе. Слишком уж своенравными были эти милые существа». Устав искать проказницу, я взглянула на часы. Они показывали начало двенадцатого. «Не волнуйтесь, миледи», — сказал Руперт, подавая мне пальто. «Проголодается, придёт. Дом большой, мало ли куда она могла спрятаться. Всё-таки для неё здесь всё вновь». «Да, вы правы», — кивнула я и добавила. «Если найдётся, проследите, чтобы её накормили». «Конечно, леди Кайлин». Дворецкий с поклоном распахнул передо мной дверь, и я вышла в морозный воздух первого декабрьского дня. Сбежав вниз по ступенькам, направилась через парк в сторону имения Норфолка, решив сегодня пройтись пешком и подышать свежим воздухом. Тем более, что моя машина всё ещё находилась в состоянии ремонта. Ей дорого обошлось купание в чёрных водах Мёртвого озера. Отец сначала настаивал, чтобы купить мне новую, но Северин заверил его, что его мастер сможет восстановить моего бедного жука. На том и порешили. Я стала терпеливо ждать восстановления своей машины. Ступая по усыпанной ржавой листвой траве, я вспомнила вчерашний вечер, предшествовавший происшествию с Генри. Я не могла не признать, что он наше свидание с Северином мне понравилось. Но самое интересное заключалось в том, что я наконец-то призналась себе, что он мне начал нравиться. И хотя это казалось мне самой невероятным, но было правдой. Приподняв руку, я прикоснулась пальцами к губам. Интересно, что я почувствовала бы, если бы он меня всё же поцеловал? Даже от таких мыслей сердце пустилось вскачь. «Ты должна думать только о том, как достать кристалл», напомнила себе, «и не забывать о том, что скоро состоится твоя свадьба с Эдвардом. Ты ведь его любишь». Я застыла. «Или нет? Столько лет мы с Эдвардом были рядом, я всегда воспринимала его как нечто само собой разумеющееся в моей жизни. Но даже когда говорила ему, что люблю, было ли это правдой?» Я снова пошла вперёд. Мысли Роем велись в моей голове. «Северин! Кто он для меня? Я знаю его от силы несколько дней и уже стала сомневаться в своих чувствах к Эдварду. Значит, им грош цена. Значит, их просто не было». Я миновала рощу и оказалась на широкой поляне, за которой начинались владения Норфолка. И даже разглядела возвышающийся вдалеке королевский дом, величественное здание. Насколько я знала, его построили в тот же период, когда создавался фолк. Серое небо оттеняло очертания дома тёмным силуэтом, отчего он сейчас казался мне не менее мрачным, чем его ровесник. Я остановилась. И вдруг моё решение проведать Генри показалось глупым и каким-то спонтанным. Я больше не хотела идти туда. «Право слово, стоило отправить записку со слугой!» Я покачала головой. «Нет, так не годится», — сказала себе. «Генри тебе нравится, и вчера его едва не убили». В том, что это дело рук короля, я не сомневалась ни на секунду. Я всё больше убеждалась в том, что его величество ведёт какую-то свою игру. Если бы я только знала истинную причину, по которой он так стремится заполучить этот чёртов кристалл. С неба пошёл мелкий дождь. Я хмуро посмотрела на косматые облака, тянущиеся от самого горизонта, тёмные, зловещие, предвещающие сильный ливень. И поспешила к дому, надеясь, что успею до того, как разразится ненастье. Холодный ветер толкал меня в спину, словно подгоняя. Я почти бежала, поскальзываясь на мокрой жёлтой траве, прибитой ночным дождём. На лице дворецкого мистера Келли, открывшего передо мной дверь, всего на долю секунды, но промелькнуло удивление, явно продиктованное моим внешним видом. Впрочем, он так быстро справился со своими эмоциями, что я невольно подумала, не показалось ли мне то, что я увидела секундой ранее». Впрочем, я и без мистера Келли прекрасно понимала, что наверняка выгляжу сейчас не самым лучшим образом. Растрепавшиеся после быстрой ходьбы длинные волосы, покрытые бисером дождя, промокшее пальто. Я встряхнула мокрыми волосами и, скинув верхнюю одежду, протянула её дворецкому. «Просушите, пожалуйста», – сказала я и попросила. «Вы не могли бы передать мистеру Барату, что пришла леди Кобрн? Я надеюсь, он в состоянии принимать посетителей?» «Да, он уже оправился». Прозвучало совсем рядом, и, услышав голос владельца дома, я перевела взгляд за плечо дворецкого на ступени лестницы, где стоял Северин и смотрел на меня с интересом. «Вы пришли?» Он не спрашивал, а констатировал. Я замерла, селись улыбнуться. Но перед глазами всё время была картина, на которой мы с ним почти поцеловались под дождём. Не знаю, что произошло в этот момент, но я словно по-другому посмотрела на мужчину, стоявшего напротив. «Да, он был некрасив» но я уже не замечала этого. Что-то изменилось в моём отношении к нему, и это что-то одновременно меня пугало и радовало. Генри в гостиной, — сказал Северин и спустился ко мне, и улыбнулся. Краем глаза я заметила, как дворецкий покинул холл. «Кажется, мне стоит поторопить Диггенса с ремонтом вашей машины», — сказал Норфолк. Промолчав, я проскользнула мимо Норфолка и направилась в гостиную, почти ощущая спиной, как он следует за мной. Я нашла Генри сидящему у камина. Он был слегка бледен, но, завидев меня, встал, радостно улыбаясь. Я машинально пригладила мокрые волосы, при этом понимая, что выгляжу совсем не так, как подобает истинной леди. «Леди Кейлин?» — сказал Генри, изящно поклонившись. Затем покосился на стоявшего за моей спиной Северина. «Может, вы пьете с нами чаю?» — предложил хозяин дома. «Я вижу, вы немного промокли». «С удовольствием», — ответила я и подошла к Барату. «Как вы себя чувствуете?» Спросила, присаживаясь в кресло. Генри сел рядом. «Вполне сносно, миледи», – последовал ответ. Я скользнула взглядом по его бледному лицу. «Как прошло вчера ваше свидание?» Неожиданно спросил Барат. «Мне очень интересно. Признаюсь, я пытался с утра расспросить нашего дорогого принца, а он ни в какую, молчит». За спиной раздался звон чашек. Я обернулась. Служанка в белоснежном чепчике и переднике расставляла на столике у окна чашки. Северин смотрел в окно, скрестив руки на груди. «Идёмте, выпьем чаю», — сказал, вставая Генри, после чего посмотрел на друга. «Норфолк, ты к нам присоединишься или так и будешь стоять, созерцая пейзаж за окном?» Северин подозвал служанку, уже собиравшуюся уходить. «Хлоя, будьте любезны, принесите нашей гости теплый плед». Она немного промокла, и я бы не хотел, чтобы из-за меня Миледи Коборн слегла с простудой. Служанка согласно поклонилась и вышла. «Вы очень любезны». Сказала я и снова посмотрела на мага. Барат уже наливал мне чай. «Молоко? Лимон?» Самым любезным тоном предложил он. «Нет, спасибо», — ответила я. «Просто чай». На какое-то время в гостиной воцарилось молчание. Оно длилось до тех пор, пока не вернулась служанка с тёплым пледом в руках. Она заботливо укутала им мои ноги и снова удалилась. К моему удивлению, Северин присел рядом со мной. «Как себя чувствует ваш отец?» Задал он самый распространённый в наших кругах вопрос. «Когда не знаешь, как начать разговор, спрашивая о здоровье родных или погоде». Я уже открыла было рот, чтобы дать ответ, как в гостиную вошёл Келли. Низко поклонившись, он сказал «Ваше высочество, к вам с визитом приехала мисс Вудхаус». Я заметила, как мужчины переглянулись. Дворецкий выжидающе посмотрел на хозяина. «Что ж, зовите её сюда?» Наконец сказал Северин. «Мне показалось, или его совсем не порадовал приезд этой особы?» Келли вышла, а спустя минуту в гостиную вошла женщина. При виде неё мужчины тут же встали. Я с удивлением разглядывала красивую высокую блондинку в длинном платье с разрезом от бедра, выставляющим на показ стройные ноги. Женщина самоуверенным взглядом обвела комнату. Её полные чувственные губы, растянутые в улыбке, дрогнули, когда она увидела меня. Всего на секунду в её глазах мелькнула острая неприязнь, а затем она сменилась прежней дружелюбностью. Но ей меня было не обмануть. Наверняка женщина заметила мой несколько растрёпанный вид, и мне на мгновение стало неловко. «Северин?» С кошачьей грацией дама скользнула к принцу, протягивая белую руку для поцелуя. «Я всё ждала вас у себя, вы никак не появлялись?» «Вот я и набралась смелости приехать сама». Она взглянула на Генри. «И вы здесь, Барат?» – спросила она. Норфолк едва прикоснулся губами к её руке. Он показался мне несколько напряжённым. «А кто это, ваша приятная молодая гостья?» – спросила женщина, приближаясь ко мне. «Представьте меня ей, Норфолк». Она уселась на место, где до её прихода сидел принц и повернулась ко мне. Большие голубые глаза блондинки изучали меня с любопытством голодного крокодила, увидевшего забравшуюся в его логово добычу. «Миледи Кейлин Коберн, позвольте мне представить вам мисс Элоиза Вудхаус», произнес спокойно Северин. «Рада знакомству», сказала я, но поняла, что солгала. Никакой радости от знакомства с этой дамой я не испытывала. Скорее, наоборот. Генри, сидевший напротив, закашлялся. Я бросила на него короткий взгляд. «Вы дочь лорда Коберна?» Поинтересовалась Элоиза после того, как мы возобновили чаепитие, и на столе с помощью Хлои появилась еще одна чашка. «Да», — ответила я, пригубив чай. «Достойный человек», — заметила мисс Вудхаус. Я улыбнулась. «Вы знакомы с моим отцом?» Женщина покачала головой. «Нет, ну что вы, но много наслышана». Она сделала ещё несколько попыток развязать разговор, но тот всё не ладился. Северин стоял, отвернувшись к окну. Генри пытался поддержать разговор, а я, глядя на всё это, чувствовала себя, оказавшейся в ненужное время в ненужном месте. Выждав положенные по правилам приличия полчаса, почти с облегчением поднялась из-за стола и, извинившись, заявила, что мне уже пора уходить. «Ах, как жаль, что вы так быстро уходите!» — вздохнула моя новая знакомая. «Но я надеюсь на скорую встречу с вами?» «Как же!» — жаль ей, — подумала я, глядя в хитрые голубые глаза, в которых откровенно читалось. «Вали отсюда, девочка, тебе здесь не место!» Элаиза перевела взгляд на Норфолка. Мне хватило секунды, чтобы догадаться, кто она для него. Так смотрят только жены и... проклятие. Едва не выругавшись вслух, я направилась к дверям. В пустом холле никого не оказалось. Я глубоко вздохнула, стараясь унять внезапно участившееся сердцебиение, ругая себя. «Ну и что тут такого?» — говорила я себе. Глупо было думать, что у него никого нет. «Я ведь тоже не без греха. Северин не знает, что у меня есть жених, так что мы квиты...» Но почему же мне было так неприятно узнать о том, что у принца есть любовница? В том, что эта женщина была именно любовницей, я не сомневалась ни секунды. «Кейлин?» Я вздрогнула, увидев приближающегося лорда Норфолка. «Что с вами?» Внезапно проговорил он и вмиг оказался рядом. «Со мной все в порядке? Я просто слишком задержалась?» Ответила ему немного раздраженно. «Вы так поспешно покинули нас?» Северин взял меня за руку. «Я сейчас велю своему водителю, и он отвезёт вас домой, на улице сильный дождь». Я едва сдержалась, чтобы не вырвать руку из его мягкого захвата. «Отпустите», – тихо сказала я. «Вы побледнели? Вам сделалось дурно?» – спросил он участливо, но даже не подумал сделать так, как попросила. «Да отпустите же!» Я всё-таки выдернула пальцы из его руки и перевела дыхание, заставив себя успокоиться. «Распорядитесь насчёт машины». «Мне надо домой, а вам вернуться к гостям». Закончила я холодно. «Вы тоже моя гостья, леди Кобрн, Последовал ответ. «И ваша гостья желает домой». Спокойно сказала я, чувствуя себя нелепо от того, что отреагировала так недостойно и что, главное, непонятно. Что его высочество вообще обо мне подумает? Принц посмотрел на меня, прищурив тёмные глаза, потом сказал. «Как вам будет угодно». Он взмахом руки подозвал к нам стоящего неподалеку лакея и приказал ему найти водителя и распорядиться, чтобы тот приготовил машину. Когда пришел Диггинс, я сдержанно попрощалась с хозяином дома и вышла в дождь следом за водителем. Вернувшись в гостиную, Северин застал Генри и Элоизу за неторопливой беседой. Она что-то рассказывала ему о театре, а барат лишь молчал, внимая ее словам. Норфолк сел за стол и пристально посмотрел на свою нежданную гостью. «Ну и что ты тут делаешь?» — спросил он раздражённо. «Кажется, я не раз говорил тебе, что не стоит приезжать в мой дом». Женщина расплылась в улыбке, однако в её глазах вспыхнул гнев. «Я совсем не хотела мешать», — произнесла она сдержанно. «Просто я соскучилась и, знаешь ли, имею право. На днях у меня состоится премьера, я привезла приглашение». Она достала из сумочки пригласительные билеты, больше похожие на яркие открытки. Положив их на край стола, актриса встала. «Я так понимаю, что помешала важному разговору?» — спросила Элоиза, глядя на Норфулка. «Кто была эта женщина?» Генри удивлённо посмотрел сперва на мисс Вудхаус, затем перевёл взгляд на друга. «Северин определённо начинал выходить из себя. По-моему, я представил вас», — сказал принц сухо. «Я не это имела в виду», — отрезала молодая женщина кто она для тебя ты на нее так смотрел мужчина не медлил с ответом мне кажется мы не в тех отношениях чтобы я должен был отчитываться перед тобой лаис разве она изогнула тонкие брови я думаю иначе тогда вынужден тебя огорчить сказал северин у меня иное мнение генри окинул взглядом обоих на миг ему показалось что в глазах женщины промелькнула ненависть но едва она почувствовала на себе взгляд Барата, как выражение её лица стало прежним, обманчиво мягким. «Келли!» – рявкнул он. Дворецкий появился несколько секунд спустя. «Проводите, мисс Вудхаус, к её автомобилю. Она уже покидает нас», – приказал принц, и напоследок кивнув женщине, добавил. «Спасибо за приглашение. А теперь прощай». Элоиза, фыркнув, выскочила в распахнутые перед ней услужливом дворецким двери, и, цокая каблуками, направилась к выходу. Келли последовал за ней.